Кашонский воин, полночью простоявший в карауле на границе степи и леса, упредоевшийся в низине туземной деревушки километрах примерно в тридцати к востоку от Озеро Скаллистого, взглянул на небо, сделал одному ему понятные выводы и круто развернувшись направился в сторону туземного селения. То ли не дождался сменщика, то ли вышел срока его дежурства, кто знает. Главное, что он набирался во своясе, освобождая очень важный участок от своего присутствия. по всему выходило, что даже несмотря на недавнее поражение, туземцы чувствуют себя на своей территории в полной безопасности. Ошибка. Очень большая ошибка. Вальяжно проследовав два десятка метров, воин остановился у раскидистого куста, по случаю весны покрытого множеством мелких белых цветочков. С минуту повозившись с завязками, приспустил штаны, после чего в ночной тиши раздалось бодрое журчание. Справив нужду, Хошон закинул копье на плечо и, и неспешно продолжил свой путь к мирно спящему селению. «Акимов, можно я все-таки убью мерзавца?» раздался из куста едва сдерживаемый от злости шепот. Ветки с цветами аккуратно разошлись в стороны, и в их миру две вымазанные сажей ружицы, еле видные в тусклом свете звезд даже с близкого расстояния. «Не время еще, Макар, нельзя до срока тревогу поднимать», ответил напарник, довязь смехом. «Веселись, Сашка, веселись, когда-нибудь и тебе так достанется». Да ты не переживай, я обязательно доложу, как ты стойко перенёс выпавшее на твою долю испытание, как настоящий разведчик, продолжал веселиться Акимов. Только попробую век никому, угрожающе прошепел Макар. Впрочем, он тут же поспешил смягчить тон, сообразив, что перегнул палку вообще не с товарищем. Меня же засмеют, сам понимаешь. Да не волнуйся, Макарка, своих не сдаем, мышь напарники. Успокоил его Сашка. Ты только держи себя в руках, уж недолго осталось. «Если бы он не ушел, все одно пришлось бы его убрать», — буркнул Макар, успокаиваясь. «Пришлось бы, но позже, когда его пропажу уже никто не смог бы обнаружить. А так, считай, повезло туземцу, в рубахе родился. Впрочем, он ведь может еще вернуться». «Да нет, мне не может так повезти», — в сердцах бросил Макар. «А ну-ка, оборты закрыли?» — неожиданно раздался рядом чей-то недовольный голос. «Раскудахтались тут, как две наседки. Где караульный?» «Ушел господин поручик». Мгновенно успокоившись, ответил Акимов. Сам ушел. Смены карула не было. Вот и славно. Тихонько промолвил поручик Панков. Но это еще не повод ратно всю округу. Виноваты командир. Обрадовались просто, ведь одной проблемой меньше. Долго еще ждать-то? Осторожно подолгула Смакар, все еще опасаясь, как бы Сашка не рассказал о его конфузе поручику. Идут уже с севера заходят. Лаконично отозвался командир, отводя ветки хвостарника в сторону. чтобы получить лучший обзор на спящую Хошонскую деревню. «Как с севера? Почему с севера?» – сполошился Акимов. «Проскочат ведь за минуту». Напарники дружно задрали головы к небу, стараясь высмотреть там приближающийся дирижабль. Беспокойство живоразведчиков вызвал тот факт, что туземное оселение было вытянуто с запада на восток вдвое больше, чем с севера на юг, что, по их мнению, для сегодняшней миссии летательного аппарата имело решающее значение – «Литуны лучше знают, что и как им делать», — резонно заметил Панков. «Наша задача — вывести штурмовиков на удобный рубеж. Так что сидим тихо и следим, чтобы никакой Хошон не забрел сюда полюбоваться звездами. Все, я пошел за людьми Рыжова». «Странные дела, Сашка». Выждав пару минут после ухода командира, Макар осторожно сменил подмоченную дислокацию, оказавшись теперь по другую сторону от напарника. «Мы-то понятно, а штурмовики как сюда прибыли?» На дирижабле и прибыли. Высадили их где-то поблизости, да и все дела. «Чудно как-то. Я бы тоже не отказался, чтобы нас сюда, на дирижабле, привезли. Мы разведчики, у нас задачи другие. Да уж, каждому свое. Посмотрим, как они выбираться будут из этого осинного гнезда. Посмотрим, посмотрим. Недолго ждать осталось. Кажется, уже идут». Напарники прислушались и дружно усмехнулись. Люди Рыжова старались передвигаться тихо, Однако по меркам разведчиков они все равно производили шума, словно стадо слонов. Ладно, не слонов, но уж без овнов точно. Восемнадцать дюжих молодцов в обтягивающих одеждах черного цвета, в черных же вязанных шапочках и высоких ботинках на шнуровке вышли на пушку вследом за командиром разведгруппы. Анкимов, ну что тут у нас? Шепотом поинтересовался поручик. Все тихо, никаких корулов с этой стороны нет. Дикари совсем страх потеряли. Думают, на своей территории никто их не тронет. Так это же хорошо. Не согласился с возмущением разведчика, подошедший следом за поручиком командир штурмовиков. Нам легче будет подобраться скрытно поближе, можно? Вон там, Панков указал рукой вперед. Ложбинка идет зигзагом. Во весь рост не получится идти, но пригнувшись или ползком можно метров на тридцать к крайним хижахам подойти. Я покажу. Тридцать метров отличная дистанция. Обрадовался штурмовик. хищным взглядом всматриваясь в раскинувшиеся перед ним очертания деревни. «Вон тот дом, в центре». «Точно. Внутри сам вождь, жена и четверо детей. Старшему сыну на вет лет тринадцать, остальные поменьше». «Ясно. Выдвигаемся». Отрывисто бросил он в сторону подчиненных. «Давай, поручик, показывай дорогу. А уж дальше мы сами». Люди в черном быстро нырнули в указанную командиром разведчиков ложбину Чтобы спустя четверть часа выйти из нее практически на окраине туземной деревни, дальше прятаться уже было негде, и штурмовики, разделившись на три части, короткими перебежками устремились к хижине вождя Хашонов. Одновременно с этим в небе над позицией разведчиков заслонил звезды темный силуэт дирижабля. Задрав головы, разведчики проводили взглядами величаво плывущий на низкой высоте летательный аппарат. с непонятной для какой цели, свисающими вниз тремя веревками с фонариками разных цветов на концах. — Это еще что за иллюминация? — удивился Макар. — Не нашего ума дело, — коротко ответил поручик Панков. — Значит, так нужно. Между тем к лаю собак, первыми почуявших чужаков, начали присоединяться и крики по какой-то причине не спящих обитателей деревни, однако люди Рыжова, не обращая внимания на шум, во весь опор неслись к хижине вождя. На подходе к цели своей атаки две группы охватили жилище полукругом, каждая со своей стороны, и рассредоточились по укрытиям, тогда как третья группа, сходу выбив дверь, исчезла внутри дома. Туземное население стремительно просыпалось, улицы наполнялись людьми, раздались первые выстрелы, как со стороны туземцев, так и со стороны террористов. Как бы ни пришлось нам их выручать, обеспокоенно произнес Акимов, глядя на поднимающийся в деревне переполох. Не дай бог! мрачно изрёк командир. «Хашонов тут полная деревня, да плюс ещё человек пятьсот во временном лагере из тех, кто уцелел в битве на озере. Поляжем все». Однако штурмовики не собирались ждать аншлага. Уже спустя минуту третья группа появилась на пороге хижины, волоча за собой двух людей в мешках. В тот же миг группы прикрытия открыли шквальный огонь по особо ретевым представителям племени, подобравшимся слишком близко к жилищу вождя. А чуть позже в ход пошли и гранаты — взрывы которых уж точно переполошили не только всю деревню, но и расположенный на ее дальней окраине лагерь воинов. Но штурмовиков Рыжова это мало беспокоило. За всей этой суетой местным обитателям некогда было взглянуть на небо, потому дирижабль подобрался к деревне совершенно незамеченным. Толстые веревки с подвешенными к их концам фонарями оказались точно перед входом в главную хижину деревни. Только что выбравшиеся оттуда бойцы поймали одну из них, Ловко подвесили их к металлическим карабинам на конце веревки и мешки, после чего таким же образом прицепились сами. В это же время вторая и третья группы покинули свои укрытия, поймали каждая движущуюся вслед за летательным аппаратом веревку с фонариком определенного цвета и на ходу прикрепившись к ним, через несколько мгновений уже оказались в воздухе. Собравшаяся на земле толпа визжала от ярости, угрожающе потрясалась руками и посыпала в воздух пули и стрелы. бессильно наблюдая за тремя гроздями чужаков, быстро поднимающимися ввысь и уносящимися в сторону юга. Красиво, ничего не скажешь. Восхищенно сокнул языком Сашка Акимов. Теперь поняли, почему дирижабль шел с севера на юг. Усмехнулся поручик. Макар и Сашка в ответ только согласно кивнули. При таком маршруте вынужденные идти на малые высоте линьуны сводили риск до минимума. Прокаччили деревню буквально за пару-тройку минут. Тогда как при движении с запада на восток дирижаблю пришлось бы двигаться над домами гораздо дольше, причем за восточной околицей их еще ожидал бы воинский лагерь, заполненный несколькими сотнями хашонов, вооруженных в том числе и огнестрельным оружием. Между тем, несколько десятков обитателей селения бросились было вдогонку за дерзкими налетчиками. Непонятно, до каких пор они продолжали бы преследование и как собирались это делать, но раздавшийся от хижины вождя и стошный женский крик заставил их вернуться назад и присоединиться к стремительно растущей в центре деревни толпе. Там растрепанная женская фигура безумной фурии металась по небольшому свободному от цаплеменников пространству, беспрерывно вопя и размахивая руками. Видимо, это жена Хулуза. Тихонько прокомментировал происходящее командир разведчиков, внимательно наблюдая за хашонской деревней в Бинукль. Интересно, что станут делать воины, лишившиеся вождя? Лишь бы не бросились окрестности обыскивать, мрачно буркнул Макар. Не пора ли нам ретироваться? Обратный путь не близок. Подожди, мы еще не весь спектакль посмотрели. Скоро весь центр деревни буквально кишал хашонами. К месту события кроме местных жителей подтянулись и воины из лагеря, сумевшие уцелеть в сражении на скалистом озере, остатки отряда в трех вождей, и теперь вся эта людская масса шумела, как ярмарка в воскресный день. Из супруги вождя выпытали подробности произошедшего, после чего женская часть собравшихся присоединилась к стенаниям женщины, лишившейся в одночасье двоих родственников. Мужчины же принялись грозить небесам, очевидно обещая найти похищенных и страшно покарать похитителей. По крайней мере, такие выводы смогли сделать терридейские разведчики, наблюдающие за деревней с лесной опушки. Что примечательно, дальше плащей криков и размахивания руками дело не шло. То есть никто никуда не бежал, не седлались лошади, не готовились поисковые отряды, не летели в соседние селения ганцы с просьбой о помощи. Исходя из природной агрессивности хашонов, оставалось только констатировать тот факт, что оставшись без вождей, они легко превращаются в растерянную людскую массу. Впрочем, вскоре в толпе стали один за другим появляться ораторы, радовавшие по всей видимости за какую-то линию поведения. Кого-то слушали дольше, кого-то сразу прерывали недовольными криками, с кем-то спорили, кому-то задавали вопросы. И этот бологан растянулся еще на полчаса. В конце концов хашоны пришли к какому-то решению, часть воинов направилась в сторону лагеря, а большая часть женщин двинулась к своим жилищам. Но именно в этот момент произошло еще одно событие, мгновенно спутавшее им все планы. Люди редко обращают свой взгляд к небу. Сегодня же ночью из-за похищения своего вождя Хашоны хотя и поглядывали вверх гораздо чаще обычного, но смотрели неизменно на сторону юга, куда удалился чудной летательный аппарат этих заморских пришельцев. Кто бы мог предположить, что он вернется, да еще так скоро? Однако же случилось именно так. На этот раз дирижабль шел с востока на запад, с явным намерением пройти над всей деревней по самому длинному маршруту. Впрочем, не факт, что обитатели туземного населения вообще видели самолетательный аппарат, двигавшийся в этот раз на гораздо большей высоте. А вот то, что из бункера, закрепленного на днище гондолы, на землю не свергался светлющий на фоне ночного неба поток снега и мелких кусочков льда, не заметить было решительно невозможно. Достаточно было лишь взглянуть в нужную сторону. Первыми попали под удар лошади с дальней стороны воинского лагеря. Но на их беспокойное оржание не сразу обратили внимание. Когда же заголосили успевшие вернуться из центра селения в лагерь воины, то шум голосов в центре деревни на мгновение практически стих, и собравшиеся повернули головы в сторону навязывающегося на них рукотворного града, чтобы в следующем миг разразиться вуфлями ужаса. Хашоны бросились в рассыпную. Одни спешили укрыться под крышей ближайшей хижины, другие просто искали подходящее укрытие. Мы были даже такие, кто совершенно потерял голову, бросился на встречу нежданному катаклизму, стремясь во что бы то ни стало попасть к себе домой. Кому-то удалось спрятаться, а кто-то оказался застегнут ударом нежданной стихии прямо посреди улицы. На счастье местных жителей лед был предварительно мелко поколот, ослившиеся во время транспортировки лединки по большей части разбивались во время загрузки в бункер. В течение нескольких минут рукотворный град прошелся по всему селению. Оставил за собой четко видимую даже в ночи полосу. Горячий привет вам от князя Холода, восторженно хохотнул паручий панков, после чего приказал подчиненным выдвигаться к месту сбора группы. Теперь можно было спокойно уходить. До утра хошоные точно наса за пределы деревни не высынут.